17 ноября 49. -го. Тяжкие сроки. Тяжкие времена. Но лучшая страна станет космическую основу равновесия в мире. Страна лучшая станет страной самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после уявления космических знаков. Космический знак нашей страны Сотрудничает со знаком благоденствия. Мы будем свидетелями многих космических проявлений в Европе и позднее на Востоке. Сотрудничество с силами света спасет многих. Молодость расы не означает непременно молодость духа, но только особое качество духа народа, его способность к сотрудничеству и ярое устремление в будущее. Оба эти качества не могут народиться среди молодой расы. Молодость нашего народа не имеет ни антропологического, ни исторического основания, но именно заключается в этих двух вышеуказанных качествах. Итак, лучшая страна станет и самой молодой. Никто не коснется ее. Она не будет затронута космическими знаками, и пойдет путем особым, путем самостоятельным, путем сотрудничества с силами космическими, силами света. Существует мнение, что римляне воплотились в англосаксов, а древние греки — в ярых французов, и это мнение имеет основания. Утверждение Штейнера — что многие египтяне воплотились среди русского народа, не лишено основания, ибо действительно многие лучшие египтяне рождались среди лучших русских и будут продолжать рождаться среди них. Что же касается до народных масс древних египтян, то, конечно, они рождались и рождаются среди масс Востока.